Глава п я т а и з п о д о льда». И через сто лет, после того, как Цейс собрал в Йене в 1924 году первый прототип, оптические проекторы все еще использовались в планетариях, величественно возвышаясь над головами зрителей. Но гонконгский планетарий уже давно заменил свой проектор третьего поколения куда более совершенной электронной системой. Вся внутренняя поверхность его огромного купола представляла собой гигантский телевизионный экран, составленный из тысяч отдельных панелей, способных воспроизводить любое изображение. с е а н с как обычно, начался с упоминания о неизвестном китайском изобретателе ракеты, жившем где-то в XIII веке. Первые пять минут были посвящены краткому историческому обзору, в котором русским, немецким и американским учёным, посвятившим свою жизнь исследованию космоса, отводилось, скорее всего, незаслуженно, весьма скромное место. Особое внимание уделялось карьере доктора Ху Шэнь Тяня. Можно простить его соотечественникам, принимая во внимание время и место происходящего что его вклад в развитие ракетостроения они считают не менее значительным, чем работы Годдарда, фон Брауна или Королёва. И, разумеется, у них были все основания негодовать по поводу его ареста по сфабрикованным американскими службами о б в и н е н и я м когда он, приняв активное участие в создании знаменитой лаборатории реактивных двигателей и став первым профессором Годдардовского фонда в Калифорнийском технологическом институте, решил вернуться на родину. О запуске первого китайского спутника ракетой-носителем «Великий поход-1» в 1970 году упоминалось лишь мельком, возможно, потому что в это время американцы уже ходили по Луне. Да и вообще, к концу XX века было уделено всего несколько минут, а затем действие переносилось в 2007 год. когда на виду всего мира на околоземной орбите происходила тайная сборка космического корабля я т я н ь Рассказчик не слишком злорадствовал по поводу оцепенения, охватившего остальные космические державы, когда то, что все принимали за китайскую космическую станцию, внезапно сорвалось с орбиты и устремилось к Юпитеру, опережая русско-американскую экспедицию на борту корабля космонавта Алексей Леонов. Эта история настолько увлекательна и трагична, что нет нужды ее приукрашивать. К сожалению, для иллюстрации повествования почти не было подлинных визуальных материалов, и в основном пришлось прибегнуть к эффектам и превосходной реконструкции событий, основанной на более поздних фотоснимках, сделанных с большого расстояния. Во время своего кратковременного пребывания на закованной в лед поверхности Европы, спутника Юпитера, Экипаж Циани был слишком занят, чтобы снимать документальные фильмы или хотя бы установить автоматическую телекамеру. Однако рассказ очевидца прекрасно отражает весь драматизм первой высадки человека на Луне Юпитера. Комментарий Флойда с приближающегося Алексея Леонова как нельзя лучше передал атмосферу происходившего, а многочисленные фотоснимки Европы, собранные в архивах, наглядно иллюстрировали рассказ. «Я смотрю на Европу через самый мощный из к о р о б е л ь н ы х телескопов. При этом увеличении она в десять раз больше Луны, когда вы смотрите на неё невооружённым глазом. Зрелище поистине фантастическое. Почти вся поверхность этой Луны имеет розовую окраску и лишь кое-где проглядывают небольшие коричневые пятна. Она покрыта замысловатой сеткой узких изгибающихся линий, и очень напоминает сеть пересекающихся артерий и вен на схеме в медицинском учебнике. Длина некоторых линий составляет сотни, даже тысячи километров. Они весьма напоминают воображаемые каналы, которые якобы видели на Марсе Персиваль Лоуэлл и другие астрономы начала XX века. Но каналы Европы — не игра воображения, хотя они, разумеется, не искусственного происхождения. Более того, они действительно содержат воду или, по меньшей мере, лёд. Ведь этот спутник Юпитера почти полностью покрыт океаном, средняя глубина которого около 50 километров. Температура на поверхности Европы, столь у д а л ё н н о й от Солнца, исключительно низка, около 150 градусов ниже нуля. Поэтому легко предположить, что единый океан промёрз насквозь, образовав сплошную ледяную кору. Однако, как ни странно, это не так. Дело в том, что приливные силы вырабатывают внутри этой Луны огромное количество тепла. Это те же силы, которые приводят в действие громадные вулканы на соседней Ио. Поэтому лёд всё время тает, трескается, снова замерзает, образуя трещины и полыньи наподобие того, как это происходит на ледяных полях в полярных областях нашей планеты. И сейчас я вижу эти замысловатые переплетения трещин. В большинстве своем они темные и очень старые. Возможно, они насчитывают миллионы лет. Но есть и новые. Они кажутся снежно-белыми. Это каналы, которые образовались недавно. и покрыты слоем льда всего лишь в несколько сантиметров. т я н ь совершил посадку рядом с одной из таких белых извилин, длиной в полторы тысячи километров, названной Большим каналом. Судя по всему, китайцы намерены наполнить водой свои топливные баки. Тогда они смогут исследовать систему спутников Юпитера и затем вернуться на Землю. Это непростая задача, но они, несомненно, потратили немало усилий на выбор посадочной площадки и знают, что им нужно. Теперь ясно, почему они решились на такой риск и почему предъявляют свои права на Европу. Это место заправки. Европа может стать ключом ко всей Солнечной системе. «Но так не получилось», — подумал сэр Лоуренс, откидываясь на спинку своего роскошного кресла под изображением испещренного извилинами и пятнами диска, заполнившего искусственное небо над его головой. «Океаны Европы по-прежнему недоступны людям, и причина этого остается неизвестной. Причем не только недоступны, но и невидимы. После того, как Юпитер превратился в Солнце, Оба ближайших к нему спутника исчезли в облаках пары, извергаемых изнутри. Он видел сейчас Европу, какой она была в 2010 году, не такую, какая она сегодня. В то время он был еще мальчишкой, но не забыл чувство гордости за своих соотечественников, как бы он ни относился к их политической системе, которые намерены были первыми высадиться на поверхность неизведанного мира. Разумеется, никто не вел съемку посадки космического корабля, но реконструкция была произведена с фантастической выразительностью. Казалось, на экране действительно обреченный корабль. Он беззвучно выскользнул из истине черного неба, опустился к закованной в вечные льды Европе и совершил посадку возле светлой полосы недавно замерзшей воды, окрещенной Большим каналом. Каждый знал, что произошло дальше. То, что не делалось попытки осуществить визуальную реконструкцию произошедшего, было, по-видимому, правильно. Вместо этого изображение Европы угасло, и появился портрет человека, знакомого каждому китайцу, как каждому русскому знаком портрет Юрия Гагарина. На первой фотографии был изображен Руперт ч а н в день его выпуска из университета в 1989 году. Серьезный молодой ученый, такой же, как миллионы других, вовсе не подозревающий о том, какое место у г о т о в н о ему истории спустя 20 лет. В нескольких словах на фоне приглушенной музыки рассказчик изложил основные, наиболее интересные эпизоды в карьере доктора Чана до его назначения на космический корабль ь т я н ь Лицо на фотографиях, срезы во времени, становилось все старше, вплоть до последней, сделанной накануне полета. Сэр Лоуренс был рад, что в планетарии царил полумрак, и друзья и враги были бы немало удивлены, заметив слезы на его глазах, когда в зале раздались слова доктора Чана, обращенные к приближающемуся Леонову. Он не был уверен, слышит ли его на корабле. «Знаю, что вы на борту Леонова. Времени мало. Направил антенну скафандра туда, где...» Голос исчез на несколько мучительных секунд, затем зазвучал снова, гораздо четче, хотя также негромко. «Передайте эту информацию на Землю. с я н ь погиб три часа назад, и один остался в живых. Пользуясь передатчиком космического скафандра...» Не знаю, какова дальность его действия, но это мой единственный шанс. Слушайте меня внимательно. На Европе есть жизнь. Повторяю, на Европе есть жизнь. Голос снова исчез. И вновь. Вскоре после местной полуночи мы продолжали качать воду, и баки наполнились почти наполовину. Мы с доктором Ли вышли из корабля, чтобы проверить термоизоляцию трубопровода. с я н ь стоит, стоял, в тридцати метрах от большого канала. Трубопровод был протянут от корабля к каналу и уходил под лёд. Лёд очень тонкий, ходить по нему опасно. Тёплая вода снизу, снова длительная тишина. Корабль, как новогоднюю ёлку, украшали фонари мощностью в пять киловатт. Их свет легко проникал сквозь лёд. Потрясающие цвета. Громадную темную массу, поднимающуюся из бездны, первым заметил Ли. Сначала мы приняли ее за стаю рыб, она была слишком велика для отдельного организма. Потом она стала проламывать лед. Будто огромное поле водорослей двигалось по грунту. Ли побежал на корабль за камерой, я остался смотреть. Оно перемещалось медленно, я мог легко обогнать его. Я не ощущал тревоги. Только волнение. Мне казалось, я знаю, что это такое. Я видел съемки полей ламинарии у побережья Калифорнии. Но я ошибался. Понимал, что ему не важно. Оно никак не могло выжить при температуре на 150 градусов ниже той, к которой п р и в ы к л о Похожее на черную волну, оно продвигалось вперед все медленнее и превращалось на ходу в лед — От него откалывались большие куски. Мне было трудно собраться с мыслями, и я не понимал, что оно собирается делать. Взбираться на корабле, о с т а в л я я за собой что-то вроде ледяного туннеля. Возможно, оно просто защищалось от холода, как термиты, спасаясь от света, строят коридоры из грязи. Первыми не выдержали антенны, потом начали подаваться опоры, медленно, как во сне. Я понял, что происходит лишь когда корабль стал крениться. Чтобы спастись, достаточно было выключить свет. Возможно, существо было фототропно, и его биологический цикл начинался с солнечного луча, пробившегося сквозь лед. Или его тянуло к фонарям, как бабочку притягивает пламя свечи. На Европе никогда не было света ярче того, который зажгли мы. Корабль перевернулся. Я увидел, как корпус лопнул, выпустив белое облако замерзшего пара. Фонари погасли, кроме одного. Он качался на кабеле метрах в двух от поверхности. Не помню, что происходило потом. Когда пришел в себя, я стоял под фонарем у разбитого корабля. Все вокруг было запорошено свежим снегом, на котором явно выделялись отпечатки моих подошв. Видимо, я бежал. С момента катастрофы прошло не более двух минут. Растение. Я по-прежнему думал о нем, как о растении. Оставалось неподвижным. Я решил, что оно пострадало при падении. Кругом валялись отколовшиеся от него большие куски, будто сломанные ветви толщиной в человеческую руку. Затем основная масса двинулась вновь. Она отделилась от разбитого корпуса и направилась на меня. Теперь я знал наверняка, что она реагирует на свет. Я стоял прямо под тысячеватной лампой, которая уже перестала раскачиваться. Представьте себе дуб. Нет, лучше баньян с его многочисленными стволами, расплющенный силой тяжести и пытающийся ползти по земле. Оно приблизилось к свету метров на пять и начало заходить с флангов, образовав вскоре вокруг меня правильное кольцо. Вероятно, это критическое расстояние. Притягательное действие света переходит в отталкивающее. После этого какое-то время ничего не происходило. Я даже подумал, что оно, наконец, полностью превратилось в лёд. Затем я увидел, что на ветвях образуются бутоны. Это напоминало ускоренный показ кадров с распускающимися цветами. Я действительно решил, что это цветы, каждый величиной с человеческую голову. Нежные, ярко раскрашенные лепестки начали раскрываться. Я подумал, что никто никогда не видел этих красок. Их просто не существовало до появления наших огней, наших гибельных огней в этом мире. з я б н о слабые тычинки. Я приблизился к живой стене, чтобы лучше разглядеть происходящее. Ни тогда, ни в другие моменты я совсем не испытывал страха. Я был уверен, что оно не враждебно, даже если наделено сознанием. Вокруг было множество цветов. Одни уже раскрылись, другие только начали распускаться. Теперь они напоминали мне мотыльков, едва вылупившихся из своих куколок. новорожденных бабочек с мягкими, еще не расправленными крыльями. Я приближался к истине. Но цветы замерзали, умирали, едва успев родиться. Один за другим они отваливались от своих почек, несколько секунд трепыхались, словно р ы б ы выброшенная на берег. И я, наконец, понял, что они такое. Их лепестки — это плавники, а сами они... плавающей личинки большого существа. Вероятно, оно проводит большую часть жизни на дне и, подобно земным кораллам, посылает своих отпрысков на поиски новых территорий. Я встал на колени, чтобы получше рассмотреть маленькое создание. Яркие краски тускнели, лепестки-плавники отпадали, превращаясь в ледышки. Но оно еще жило, попыталось отодвинуться при моем приближении. Мне стало любопытно, каким образом оно чувствует мое присутствие. Я заметил, что каждая тычинка, как я их назвал, заканчивается ярким голубым пятнышком. Они напоминали сверкающие сапфиры или голубые глазки на мантии устрицы. Светочувствительные, но еще не способные формировать настоящие зрительные образы. У меня на глазах их яркий голубой цвет потускнел, Сапфиры превратились в обычные невзрачные камешки. Я уже знал, что следует делать. Кабель тысячеватной лампы свисал почти до земли. Я дёрнул несколько раз, и света не стало. Я боялся, что опоздал. Несколько минут ничего не происходило. Тогда я подошёл к окружавшей меня стене переплетённых ветвей и ударил её ногой. Существо медленно двинулось, отступая к каналу. Света было достаточно, я прекрасно всё видел. В небе сияли ганимеды, каллисты, Юпитер выглядел гигантским узким серпом с большим пятном полярного сияния на ночной стороне. Я проводил его до самой воды, подбадривая пинками, когда оно замедляло движение. Хрупкие льдинки хрустели у меня под ногами. Казалось, приближаясь к каналу, Оно набирается сил, будто знает, что возвращается домой. Интересно, выживет ли оно, чтобы рассвести вновь? Оно исчезло в воде, оставив еще несколько мертвых личинок на чуждой ему суше. Несколько минут вода кипела, пока спасительный слой льда не отделил ее от вакуума. Я пошел назад к кораблю. «Доктор Флойд...» У меня две просьбы. Когда это существо классифицируют, надеюсь, его назовут моим именем. И еще. Пусть следующая экспедиция доставит наши останки на родину. Юпитер оборвет мою передачу через несколько минут. Я повторю рассказ, когда связь снова станет возможна, если выдержит мой скафандр. Внимание! говорит профессор Чан со спутника Юпитера и Европы. Космический корабль ь т я н ь погиб. Мы совершили посадку возле Большого канала и установили насосы на его краю. Внезапно голос исчез, вернулся на миг и угас, поглощенный шумами, на этот раз окончательно. Никто больше не услышит профессора Чана. Однако теперь устремления Лоуренса Цунга были окончательно направлены в космос.